Глава пятая. Два полковника и десять вертолетов. «Я шел на перестрелку, как в вестерне!» Со злостью в механическом голосе кричал Микипер, на голове которого была ковбойская шляпа, а в руках два револьвера, направленных на отряд белокосных скелетов Тимофея Ильича. «Почему все закончилось, даже не успев начаться? Ладно, ладно». Мы сделаем так. Каждый сейчас возьмет по стволу, и мы поедем в порт, чтобы устроить там самый настоящий Контрстрайк. Белокосные скелеты переглянулись между собой. Затея командиру им явно не нравилось. Хе-хе-хе! Показательно откашлялся Михалыч в уголке. Такие выезды возможны только с разрешения господина!» На главного механика медленно повернулась металлическая голова. Правый глаз Микипера зловеще горел красным. «Лейзи!» — громко произнес Михалыч немецкое слово, означающее «тише». «Ты меня таким не напугаешь! Если хочешь тренировку с дальним выездом, ты должен получить разрешение господина. Ты да и вообще не только ты хочешь пострелять!» «Мой джигернаут так и не был опробован в бою!» Микки ничего не ответил, а просто пошел в сторону своей комнаты, специально топая как можно громче. Зайдя к себе, михоскелет упал на полу лицевой костью вниз, расставив руки в стороны. Он неподвижно лежал так полминуты, а затем произнес «Я просто хочу хорошенько пострелять!» Нормально отдохнуть мне не дали. Я проспал сутки после тяжелого боя, а инквизиторы в это время сходили с ума из-за моей пропажи. Причем Инга сообщила мне это совершенно невзначай, мол, за тобой десять вертолетов инквизиции гоняется по всей округе. Я от этой информации поперхнулся куриным супом, который приготовил мой скелет-повар. Откашлялся я и постучал пару раз по груди. Инга, какие еще вертолеты? И опт, ну самые обычные военные вертолеты. Мощные и с большой крутилкой. Почему вообще инквизиция меня ищет? Сколько я спал? Ты же сказала, что всего сутки. Да, все верно, прошли ровно сутки. Просто инквизиция не смогла тебе дозвониться, и они решили, что ты сбежал. Я потряс головой и совершенно ничего не понимаю. И дело было не в том, что я плохо себя чувствовал. Соображал я отлично, и благодаря двум мощным зельям уже практически полностью восстановился после битвы с Костяным князем. У меня были вполне хорошие отношения с Инквизицией, и никаких катастроф, связанных с некромантией в Чите, не происходило. Или... или все же происходило. «Инга, за время моего сна на Читу кто-то напал?» «Нет, все в порядке». Я же уже говорила, все костяные пауки уничтожены. От князя остался только его слуга Бороуз, которого еша превратил в лед. Тогда расскажи, почему Инквизиция меня ищет, раз ничего не происходило. Ёпт, да я хрен знает, что у них случилось. Кошка развела в сторону лапками. Я ходила на разведку и ничего толком не поняла. Видела, как Злобин каждую минуту набирает твой номер и грустно вздыхает. У тебя там, наверное, тысяча пропущенных. Ну ты не беспокойся. Я твой телефон выключила, чтобы никто не нарушал твой покой. Я отодвинул суп к центру стола и взялся ладонью за лоб. Кажется, я начал понимать, что произошло. Смирнов установил на меня особую магию слежки. А прошлой ночью в полнолуние я попросил демона-коммуниста из Вира заменить защиту от ядов на защиту от слежки. Признаюсь, я хотел этим убрать магию Смирнова, но в первую очередь защита нужна была от князя. Вышло же в итоге так, что я не успел ничего объяснить полковнику, и Инквизиция приняла меня за беглеца. — Слушай, Виталя, может, ну его, бросим все и уедем куда-нибудь в глушь? Раз Инквизиция тебя не ценит, то пускай идут в пешее эротическое. — Нет, — покачал я головой, — так не пойдет. Я еще не выпустил свой школьный класс. опта они для тебя так важны. Это же просто часть договора с Инквизицией. Может быть и часть договора, но раз я взялся за дело, то хочу довести его до конца. Мои ребята стали лучше, однако без меня все может резко испортиться. Виталя, так ты в любом случае не будешь присматривать за ними всю жизнь. Сам знаешь, Горбатова только могила исправит». А я и есть могила. Ученики сами меня так прозвали. Пожалуй, мой самый главный интерес — сделать так, чтобы как можно меньше ребят, а желательно, чтобы вообще каждый из них не стал преступником. Начало уже положено, эффект зелья нужно закрепить. Инга спрыгнула со стула и потянулась всем телом, несколько раз потоптавшись передними лапками по бетонному полу. «Ёпт, ну это все прекрасно!» Однако вариант побега сейчас самый лучший. Очень похоже, что слежка Смирнова больше не работает, а значит, мы можем уехать куда угодно. «Слежка не работает», — подтвердил я. «Но это не значит, что Инквизиция не создаст нам проблем. Быть в бегах очень неприятно. Тем более, что поисками за свой косяк займется Смирнов. Это та еще собака-ищейка». «Я его победил в бою, но, как ни крути, он очень крутой маг, который способен создать много проблем. На самом деле, я думаю, все еще можно решить разговором». «В читу два полковника-инквизитора прилетели», — мрачно сказала Инга, поникнув головой. «Сам знаешь, что просто так двух высших со своих округов не снимут». Краем уха я слышала, что инквизиция знает про смерть Костяного князя. И теперь они думают, что ты опаснее князя. «Инга, это ты додумала или услышала?» — уточнил я. «Ёпта, разницы особой нет. Надо валить из щиты. Я думаю, лишь вопрос времени, когда инквизиторы найдут это убежище. Виталя, ты же помнишь, как вообще проходил твой первый разговор со Смирновым? Он сказал, что за любое использование некромантии тебя ждет смертная казнь». Некромантией ты пользоваться не перестал, и самое плохое инквизиция об этом знает. Добавь к этому то, что ты победил князя, и тогда получится очень опасный некромант Виталий Могильников, которого нужно уничтожить. Не сгущай краски, нахмурился я и встал из-за стола. — Инга, ты говоришь разумные вещи, но все же я хочу для начала поговорить со Смирновым с глазу на глаз. Ёпта, можно ему просто позвонить? Нет, если звонить, то будет выглядеть, будто я действительно имею плохие намерения. Я собираюсь прийти прямо в штаб Инквизиции. Правда, на всякий случай хочу скрыть эту базу. Её же как раз здесь, так что будет кому меня довести и, если что, прикрыть. Виталя, то есть ты допускаешь, что переговоры могут пойти не в нужном русле? Конечно, допускаю. Инквизиторы крайне топорны. Может произойти все, что угодно. Я отошел на несколько метров от стола, как вдруг мне в спину командным голосом закричала Инга. «Суп да Я обернулся. Кошка показывала лапкой на стол и была сильно недовольна. «На четвертом круге смерти можно обходиться без еды и сна очень долгое время», — напомнил я. «Ёпта! А потом Виталий станешь личим, как дед. А ну быстро доел суп!» Подождут твои инквизиторы. Все равно они уже свои вертолеты подняли. Тоже верно. Кивнул я и вернулся обратно к столу. Со злой и серьезной Ингой лучше не спорить. Пять минут тут действительно ничего не решали. Я спокойно поел, забрал телефон и верхом на Йоше отправился к штабу инквизиции. Шифровальщица Инга вынула аккумулятор и симку из моего телефона, чтобы меня не вычислили так же, как это было с князем. Телефон я собрал ровно в тот момент, когда оказался на улице штаба, и Йошу убрал с меня невидимость. Время было раннее, шесть часов утра. Вот только солнце скрылось за густыми тучами, из-за чего было очень темно. Уличные фонари уже к этому времени не горели, и единственным источником света был свежевыпавший снег. Можно было подумать, что сейчас ночь, ведь людей совсем не было. Вернее, никого не было до определенного момента. В этой темноте мне навстречу со стороны штаба выдвинулись две высокие фигуры в зимних пальто Инквизиции. Зрение в темноте у меня было хорошим, и я легко опознала обоих. Первый, в мощном респираторе с трубками, полковник-инквизитор Диатор, который в ширину был как два взрослых мужчины. А второй, живая легенда инквизиции, полковник Закидзар, с тремя характерными рубцами на лице. Как удобно, что ты пришел к нам сам, могильников. Громко и очень по-механически произнес Диатор, распахнув пальто и достав оттуда свой знаменитый огнемет. «Я очень люблю поджарить пару некромантов перед завтраком!»